«Никуда твой склав не пропадал, а слинял он отсюда, сделав себе лодку. Малый хитрый и руки не кривые, ловко все обставил». «Да врешь ты все. Как можно сделать лодку, если даже доски большой во всем городе не найти, лишь дрова мелкие?» «Во всем городе, да. А за ним, на стройках, мастерских и печей, дерево полно. Сделал лодку он из тех досок, что от лесов строительных крал по одной. Долго этим занимался»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 «Так ты и правда видел склав полгода назад? Как тебя? И как его житие?» «Да не жалуется. Говорит, что вовремя смылся. Еще чуть, и не знал бы куски легких выкашливать из-за ядовитого дыма. Не знаю, что за дым имел в виду, но таковы его слова. Еще он много пива пил. Говорят, с тех пор, как едва не умер от жажды, никак напиться не может». «Верно. Все верно, он про печь сказал».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 Сзади закричали, кто-то ведь иевато выругался. Обернувшись, я увидел причину самотохи. Одного взгляда хватило, чтобы признать правоту Удия. Похоже, эти корабли уже никогда не поплывут. Тем более за море. «Баллиста» — орудие универсальное. Может стрелять толстыми копьями, способными насквозь слона прошить. Может метнуть камень или горшок.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 К тому же трудно ворочить тяжелое орудие на примитивных станках. Есть ли вообще смысл в корабельной перестрелке? Лично мне он кажется сомнительным. Даже если копье попадает, серьезно судно не повредить. Разве что повезет накрыть отряд абордажников, но даже в лучшем случае покалечит двух-трех человек. Не принято здесь стоять тесной толпой. С камнями все обстоит аналогично. С горшками чуть интереснее.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 А ведь я мог бы насторожиться, ведь не так давно лично устроил пожар в темном храме с помощью горючей жидкости для светильников. Пусть на керосин она не походила, но и с обычной нефтью ее сложно спутать. Или сорт такой, или все же продукт переработки. Отменно полыхала. Не знаю, чем были заполнены снаряды баллисты, установленные на башне, но пылала эта гадость ничуть не хуже. Обернувшись, я увидел, что носу ужаса объят огнем.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 Четвертый раз звук срабатывания механизма услышал, когда подбежал к группе воинов, пытавшихся топорами вышибить дверь. Оценив ее массивность, я понял, что справиться с ней успеют как раз к тому моменту, когда отгоревшие остовы наших кораблей пойдут на дно. Меня такие сроки не устраивали. Задрав голову, убедился, что в мире ничто не изменилось. Башня низкая, высотой с двухэтажный дом старой постройки. Некоторые вояки швыряли дротики и копья, пытались достать расчет баллисты навесной стрельбой.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 Тыловые крысы, грязные трусливые сволочи, да как они только посмели кривую руку поднять на мой великий флот Чуть не взбесился окончательно, пытаясь торопливо объяснить воинам, что от них требуется но ну, не принято здесь шестом на стену взбираться, им лестницу подавая или хотя бы веревку с крюком К Тому же весло было тяжелым и неудобным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 «А какая разница? Хоть вешайся».